Глава одиннадцатая. Миранда Харт. «Разумное решение сбежать от этого переполоха», — заметил отец, присаживаясь рядом со мной на соседние качели. «Мне вот, Джену и твоим братьям так не повезло. Я перестала смотреть в звёздное небо, перевела взгляд на него. Жаль, не додумалась сделать этого сразу же», — заметила, прислушиваясь к голосам родных на кухне обсуждавших в этот момент, как лучше упаковать банки с вареньем. За время моего ожидания мама, бабушка и тётушки выпытали про Криса и его брата, знаменитого адмирала Рашхана. Всё, что можно. И энтузиазм в сборе гостинцев возрос прямо-таки до космических масштабов. Отец тихонько рассмеялся. «Не переживай так, Миранда». За оставшиеся несколько минут они вряд ли намного увеличат количество сумок и контейнеров. Попытался поддержать отец. «Ты думаешь? Я вот чую флайер капитана Рейса. Даже с тем, что собрано, может не взлететь». Мы с отцом посмотрели друг на друга и уже вместе рассмеялись. «Останавливать их бесполезно. Знаешь же». «Знаю», — кивнула я. «Да и против гостинцев я не возражаю. Но не в таком же количестве». А Крис какой цвет предпочитает? крикнула из окна мама. Не знаю, ответила я, потому что подобные вопросы звучали не первый раз. Вот что они там задумали. Полагаю, с разносолами и домашними сладостями закончили и переключились на собственноручно сделанный текстиль, пояснил отец, поднимаясь. Так, пойду-ка я проверю. Ты лучший папа на свете, заверила я. И очень смелый я вот на кухню сунуться до сих пор не рискую. В этот момент в доме раздался грохот. Будто упало что-то тяжёлое, и отец поспешил внутрь. Несколько минут я сидела в тишине, прислушиваясь к спорившим голосам, перебравшимся уже в гостиную. И в звёздном небе наконец появился знакомый бронированный флайер Криса. Сердце понеслось вскачь, и я, с трудом унимая волнение, отправилась на поляну возле дома запуская огненные шарики, чтобы разогнать темноту на площадке для приземления. Крис выбрался из транспортника, и ветер игриво взъерушил его волосы. В чёрном космокомбинезоне с золотыми росчерками, подчёркивающими разворот плечи мышц. мышцы, он был невозможно хорош. «Здравствуйте, капитан Рейс! поприветствовала я. «Доброй ночи, лейтенант Харт». Он окинул меня спокойным взглядом топа глаз, и реальность стала исчезать оставляя только этого мужчину. Готово. Поинтересовался он, но ответить я не успела. В этот момент из дома разом выбрались все мои родственники. Но всё, катастрофа теперь неизбежна. Сбежать мы попросту не успеем. «О!» — протянула тётя Руфина, и я почувствовала, как к щекам приливает жар. Так одним словом высказать всё о мужчине, да ещё с такой непередаваемой интонацией, может только она. Крис перевёл взгляд на тётю Руфину, по-прежнему оставаясь спокойным и невозмутимым. «Хоу, какой!» — выпалила тётя Моника. «Говорила, я нужно больше пирогов с мясом положить-то». Крис моргнул. Выражение лица у него стало непередаваемо удивлённым. Сдаётся такой характеристике мой капитан ни от кого не получал. И реагирует он ещё, кстати, вполне неплохо, столкнувшись с такой нетипичной ситуацией, к которой однозначно был не готов. Зато с цветом пледа мы, кажется, точно угадали. Добила мама, и Крис посмотрел уже на меня, словно ждал пояснений происходящему. Наши взгляды встретились, но глаз я не отвела. Да, это мои родные, и они такие вот. Искренние и открытые, порой чудаковатые. И да, я их бесконечно люблю. «Дочка, познакомь нас», — послышался голос отца. Я, выдохнув, представила по очереди всех своих родственников. Выражение лица Криса всё это время оставалось непроницаемым, я не могла даже предположить, что он сейчас думает. «Капитан Рейс», — обратился тут же мой отец, и глаза Криса ярко сверкнули, смотря на него. «Есть ли у вас хотя бы немного свободного времени, чтобы мы могли загрузить во флэер гостиницы? «Десять минут», — коротко отозвался он. Большего я и не ожидала, учитывая недавно случившееся, но, сдаётся, моим шустрым родственникам и этого хватит, чтобы уложить все гостинцы. Так, времени в обрез. Первая, словно от зачарованного сна, очнулась мама. «Несите сумки. У вас ведь большой багажник, Нар, Крис? спросила она, даря мужчине невероятную улыбку. «Да, вполне». Отозвался он, ещё не догадываясь о размере катастрофы, и вновь покосился на меня. Я сделала лицо кирпичом. «Я украду у вас на несколько минут, мою дочь», — спросил отец, и мы оба, дождавшись кивка Криса, отошли в сторону. В этот момент рядом с флайером Криса опустились две сумки, вынесенные тётей Моникой. Он и в себя не успел ещё прийти, как мои дяди следом поставили рядом три больших контейнера и ещё две необъятные сумки, а на крыльце появились мои братья с коробками в руках. Крис стойко держался, наблюдая, как за пару минут выросла гора того, что моя мама называла «гостинцами». Явно начал думать, что погорячился, не предположив, на что способна моя семья за 10 минут. «А вот эта сумка с подарками вам и вашему брату, адмиралу Рашхану», невозмутимо добавила тетя Руфина, и дядя Джен поставил поклажу рядом с остальными вещами. Крис посмотрел на меня непередаваемым взглядом. И я вытянулась, невозмутимо уставившись на него. «Да-да, если он такой смелый, пусть сам общается с моими родными, а я — вот. Просто знаю, что это бесполезно. И вообще, я тут ни при чем. Он отмер щёлкнул по камню на лиаре, открывая просторное багажное отделение. И абсолютно невозмутимо стал загружать сумки во флайер. «А вот эти бы контейнеры лучше как-то понадежнее закрепить», — услышала я голос неугомонной тётушки Руфины. Крис замер, покосился на неё так, будто она бессмертная. «Там варенье разносол, и разносолы, все в стеклянных банках. Сами делаем», — гордо заявила бабушка, непонятно, как оказавшаяся рядом с тётей Руфиной. Крис окинул взглядом контейнеры, щелчком пальцев создал на них алмазный щит и переместил в багажник. Родня на мгновение стихло, и пару сумок Крис закинул в полной тишине. «Пап, что ты хотел?» поинтересовалась я, зная, что времени у нас осталось всего ничего. «Волнуюсь», — вздохнул он, оторвав взгляд от Криса, и вновь засуетившихся рядом с ним родных. «Я справлюсь с любым заданием, меня к этому готовили». Попыталась его успокоить, но, судя по хмурому выражению лица, с этим не преуспела. Да и капитан Рейс сумело прикрывает мне спину. «Ты бы только видел, какие мощные у него щиты». Он создает их моментально и быстро и точно реагирует во время любой опасности. Отец посмотрел на меня, смягчился. Я и не сомневался, что ты польстилась на этого мужчину не из-за внешности. На грани слышимости сказал он. Я не успела никак отреагировать на его слова, как отец оставил меня и подошёл к Крису, закрывавшему в этот момент багажник. «Капитан Рейс, приглядите за нашей Мирандой» неожиданно сказал он, и я чуть не взвыла. Похоже, все мои родные сегодня решили забыть про тактичность. Несмотря на её сильный дар и упрямый характер, «Папа», — не выдержала я, — «ну что, папа, скажешь, я вру, а кто пять лет назад переманил на себя огонь и спас и меня, и заповедник от пожара?» Поинтересовался он, и глаза Криса неожиданно ярко сверкнули из-под ресниц. «А уж про то, как ты, узнав про дары, и ни с кем не прощаясь, отправилась прямо в резиденцию лидеров Ариаты, вообще и вспоминать не стоит», — поддержала мама. «Вы бы знали, как мы волновались. Чуть с ума не сошли, когда она исчезла». И посмотрела на меня так красноречиво, что я захотела провалиться сквозь землю. Вот так запросто незнакомому человеку выложить про меня такое? Выложить такое моему Крису? И попросить присмотреть за тобой такого сильного и серьёзного мужчину однозначно стоит. Решительно закончила мама. Вы ведь не откажете нам в такой просьбе, Нар, Крис. Я замерла, уже зная наверняка, что этот мужчина может ответить. У него своих дел хватает, я ему никто и... Не откажу. Серьёзным голосом отозвался он. Что? Так, похоже, капитана мои родные прижали к стенке, не оставив ему выбора. И он, решив проявить вежливость, не стал отказываться. Я позабочусь о вашей дочери Нар-Леон, нар Оливия. Обещаю. И полоснул меня невероятно острым взглядом, выбивая этим почву из-под ног. Я разом растеряла все слова, забывая о себе. Время, напомнил Крис, и мои родные тут же окружили нас, принимаясь быстро прощаться. Стиснули в объятиях на перебой, давая наставление. Береги себя. Всхлипнула мама. — И звони нам, как сможешь. Обязательно — Обязательно, — пообещала я, улыбаясь. — Помни, что у тебя есть дом, дочь, — серьёзно заметил отец, обнимая. — Папа, что они положили в подарок капитану Рейсу и адмиралу? — уточнила шёпотом. — Пледы и домашние вкусности, — успокоил он. Бабушка пыталась подложить носки, но Джен и я втихаря их вытащили. — Ну и на том спасибо. «Дом, где тебя любят», — тут же подхватил Артус, в чьи руки я угодила, едва меня выпустил отец. «Ну ты, крутого мужчину себе урвала, сестрёнка, слов нет». Не выдержал Гектор, старательно перейдя на шёпот, чтобы его никто не услышал. «Никаких Чарли и женихов, что сватает тётя Руфина, берём только этого», — добавил ещё тише, явно впечатлённый Крисом. Я не удержалась и поймала его за ухо. Ой, ну что ты в самом деле-то?» Возмущённо прошипел он. «Я же от чистого сердца. Сильный, спокойно вон отнёсся ко всем причудам нашей семьи. Дар офигенный!» «Нет, это просто невозможно. Моя семья сегодня то и дело ставит меня в неловкое положение. Радует только то, что Крис стоит на приличном расстоянии. И всех этих наставлений не слышит. Я невольно на мгновение покосилась на него. Поза немного напряженная, о чём думает не угадать но произвести такое сильное сногсшибательное впечатление за считанные минуты разом на всю мою родню — это надо уметь. «Гектор-то прав, прислушалась бы. Такой генофонд», — шепнула тётя Зарина, тоже не удержавшись. «Расскажешь, какое варенье ему в итоге понравилось больше всего». «Уже тётя Моника». «Начну разрабатывать фасон свадебного платья», — пообещала тётя Руфина. Передаем Чарли, что у него теперь без шансов. Дядя Джен. У меня нервно дернулся глаз. Нет, я точно провалюсь сейчас сквозь землю. Я глубоко и шумно вдохнула, быстрым шагом подходя к транспортнику и старательно не смотря на Криса. Чувствую этот мужчина просто полон непередаваемыми впечатлениями после такого знакомства. И это он еще легко отделался. Ведь мои родные знают, что у меня задание. Не попытались накормить, напоить и оставить его ночевать. Крис переместился, открыл дверцу флайера, и я нырнула внутрь. В последний момент мама сунула мне в руки свёрток. «Мы там вам перекусить в дорогу положили», — пояснила она, тут же отходя от транспортника к отцу. Я помахала на прощание родным из окна, не сдерживая улыбки, и только когда флайер поднялся совсем высоко, выдохнула и вновь покосилась на капитана Рейса. Что-то же он мне точно скажет, не удержится. Он поймал мой взгляд, и я нервно сглотнула. «У вас замечательный родный лейтенант Харт». И вроде голос у него звучал ровно, но у меня непроизвольно возник ком в горле. Вспомнилось, что у него-то, кроме брата, никого не осталось. И это, полагаю, непросто. Рада, что вы не сердитесь за такой маленький переполох. Нашлась я. «Маленький?» — уточнил он. Да, капитан, за 10 минут же управились. Он где-то минуту молчал. Харт, удивите меня. Большое в вашей семье это как? Праздничный ужин, часа на 4, рыбалка с моим отцом, просмотр всех бабушкиных картин, поездка в заповедник на экскурсию с тетей Руфиной. Тысяча вопросов от моих братьев на самые разные темы, парочка грузовых флайеров с гостинцами. Ну и так еще что-то по мелочам. Честно отозвалась я, вспомнив, как у нас проходят встречи. Это к моему приезду, они просто не успели приготовиться. То есть я легко отделался. Неожиданно хмыкнул Крис, щелкая по голограммам. И проверяя вокруг уровень безопасности. Да, капитан Рейс. Крис ничего на это не ответил, лишь коснулся Лиара, вызывая на связь лидера Ариаты. Тот ответил тут же. Харт забрал правитель Наран, коротко отчитался Крис. «Будем в нужном квадрате через минут сорок. Как закончите и разберётесь с взрывом, наберите меня. Жду». За его спиной мелькнул ректор Рафаэль и, кажется, Александр оторвал, о чём-то переговариваясь. «Есть правитель Наран», — ответил Крис, и голограмма исчезла. «Расскажите мне, что произошло, капитан Рейс». Поинтересовалась я, переключаясь на работу. «Знала-то я всего ничего». Только то, что взорваны флайеры в жилом комплексе одаренных. Но тот факт, что за мной отправили Криса Рейса, они велели самой лететь в нужную точку. Что явно было бы быстрее, говорило о крайней степени опасности или о недоверии в отношении меня. Крис кивнул и коротко обрисовал дела. Кто-то запустил неизвестный вирус в программу, отвечающую за автоматическое перемещение флайеров. При этом защита никак не отреагировала на данное вмешательство. Сбой программы изменил команды, которые в итоге спровоцировали взрыв. На данный момент все транспортники пока что перевели на ручное управление. Шло расследование произошедшего. «Почему флайер отправили ближе к ночи, лейтенант Харт?» — спросил Крис. «Да я не отправляла». Созналась честно, смотря на профиль мужчины, чей взгляд был устремлён в небо. Признаться, думала вообще вернуться на нём завтра днём в хантумно. Но... Поинтересовался Крис, немного поворачиваясь в мою сторону. Забыла вывести его с автоматического режима. Выдохнула я, абсолютно дезориентированная мягким светом его глаз. Хм. Я с трудом не вздрогнула, уже догадываясь, что он думает по поводу моей излишней невнимательности. Я так обрадовалась встрече с родными, что мысль, что транспортник запрограммирован на возврат через 8 часов, вообще вылетела из головы. И хорошо, что не вспомнили, сказал Крис, в очередной раз удивляя меня своим ответом. Похоже, я совсем не знаю этого мужчину. И чем больше узнаю, тем сильнее влюбляюсь. Хотя куда вот больше. Это спасло жизни вам и вашим близким лейтенант. Сердце пропустило удар. И в маленьком пространстве Флайера в это мгновение невыносимо остро ощутилась близость мужчины. И даже кончики пальцев заколола от силы. Так хотелось к нему прикоснуться, провести по слегка угловатым скулам добраться до упрямой линии губ. Я отвернулась к окну, заставляя себя успокоиться и не мечтать о невозможном. Этот мужчина по-прежнему недосягаем для меня, как звезда. Вас вызовут на допрос, лейтенант Харт сказал Крис, прерывая мои мысли. «Я знаю капитан Рейс. Другого признаться и не ожидала. Правитель Наран или подполковник Брейс явно уже сообщили Следственному комитету, что вы были в увольнительной. Но вопросы у них всё равно остались». Добавил он, умолчав, что и повторного ментального сканирования мне точно не избежать. «Логично, что они подозревают меня в причастности к взрывам служебных флайеров», заметила я. Слишком уж удачно сложились мои обстоятельства. И в момент взрыва не оказалась в жилом комплексе для одарённых. Или на задании. И на радостях забыла отключить автоматический режим флайера. Они и вас-то послали за мной явно не только с целью защитить от опасности, как любого одарённого. Глаза Криса Рейса сверкнули золотом. И эта эмоциональная реакция на мои слова осталась для меня загадкой. Но больше он ничего не сказал сосредотачиваясь только на дороге. «Подлетаем», — через некоторое время сообщил Крис. И я полностью переключилась уже на предстоящую работу.